По ее настоянию был принят более ранний вариант, предложенный гостем. Итак, следовало заняться званым обедом, помочь Рильке с ним. Ворочебож со мной отправили отца, чтобы не мешался в доме. Ни мамуля, ни Люцина не горели желанием отправиться со мной. Не говоря уже о званом обеде, очень уж сомнительным представлялось сообщение незнакомого автора. С чего вдруг Тереса ощутилась в ворочебожье? чтобы вымыть грязные ноги именно на этом отрезке одры? Я уже не говорю о том, что насколько сомнительно представлялась перспектива отыскать в городе Тересу, руководствуясь столь скупыми указаниями. Но ехать надо было. Я обещала не задерживаться и поехала. Мы с отцом добросовестно облегали все дикие рычебургские пляжи, и когда уже собрались возвращаться, у меня лопнул тросик с цеплением. Я знала, что он вот-вот оборвется, поэтому возила с собой запасной. Но наличие запчастей вовсе неравнозначно умению заменить им вышедшие из строя. Поскольку тросик оборвался на второй скорости, я смогла добраться до автомастерской с помощью 200 злотых мелкой монетой, которую раздавала по дороге добровольцам-толчкам. Точнее, раздавал отец, который неспешной рысцой следовал за моей машиной с добровольными помощниками через весь город. В мастерской пришлось пережидать «Мерседес», успевший до меня прочно занять единственный канал. Ожидание затягивалось, и чтобы его скрасить, я о том, о сём болтала с персоналом мастерской. Естественно, завела разговор и на интересующую меня тему, без особой надежды, спросив, не видел ли кто-нибудь из них случайно, Вишнева Пыжо. Персонал в лице неимоверно замурзанного парня, представьте, видел. «Был тот вишневый пюжо. А как же?» – орал он, стараясь перекричать шум двигателя Мерседеса, в котором регулировал работу зажигания. «Два дня назад были у меня. Масло я им менял. Еще у них пассажирка из машины сбежала». «Очень, очень интересно!» Парень на Мерседесе съехал с канала, поставил на него мою машину, спустился в канал и приступил к монтажу тросика. «Откак!» При всех на корточке рядом с машиной, я тоже была вынуждена чуть ли не наполовину забраться под нее, чтобы выслушать захватывающий интересный рассказ. Оказалось, на Пежо приехали три человека – мужчина и две женщины. Приспичило им холером масло сменить. Паня сама видит, что тут делается. Работа не в проворот, но не продохнуть. Сначала мужик, а потом одна из баб пошли ругаться за Завом. Нет, не сразу оба. Пошел мужик, а баба потом прибежала ему на подмогу. А в это время вторая баба, которая до этого спала на заднем сиденье проснулась, вышла из машины и куда-то делась. Те двое вернулись, глядь, бабы нет. Крик подняли, с ума сойти. Вроде та баба, их сестра двоюродная, малость чокнутая, теперь неизвестно, где ее искать и что она выкинет. Бегали, искали, мы тоже бегали. Нет, тут не нашли, а в городе не знаю, за это не скажу. За масло могу, масло сменил, сам менял. И в самом деле было совсем черное, давно надо было сменить. А как выглядела чокнутая сестрица? Ну, откуда мне знать? Я на людей не гляжу, мне бы с машинами управиться. Я ее толком и не видел даже. Только как из машины вылезала, заметил что босиком. И это заметил Как это босиком? Совсем без обуви? Совсем? Совсем. Пошла была, да спохватилась, хоть и чокнутая, скумекала, что-то не так, вернулась и прихватила из машины туфли. Но не обула, а так, в руке и понесла. А вы не заметили, какие это были туфли? Ну как не заметить? Красные. Мамаша моя любит песенку напевать. Черные боты для работы, красные для танца. Так я сразу вспомнил, как ее красные туфли увидел. Бывает, прошу, пани привяжется мелодией, никак от нее не избавишься. Так я от этой два дня не мог отвязаться, все в голове вертелось. Сколько я еще не расспрашивала, больше ничего из парня не вытянула. Относительно Тересы не вытянула. А тросик он сделал, правда, времени тоже ушло немало. В Чешен мы вернулись уже поздним вечером, и на званом обеде присутствовать не могли. Настроение в доме царило подавленное. Почему-то о результатах наших широко задуманных планов ни Люцина, ни Мамуля не желали даже намекнуть. Сбышек тоже не желал. Рассказали нам о другом. Сразу после моего отъезда позвонил совершенно незнакомый человек и сказал, что располагает сведениями о Тересе, но уезжает в Чехословакию. Сейчас находится в Зеджидовцах, ждет поезда до границы, может в крайнем случае так и быть, один поезд пропустить. Подождет следующего, но больше ждать никак не сможет. Следующий будет через два часа. Мамуля с Люциной впали в панику. «Меня нет, тут обед на носу, но там вести от Тересе». Лилька благородно заявила, «Поезжайте, обед я беру на себя». Ну, они и поехали. Вернулись уже прямо к обеду. И, оказалось, ездили напрасно. Незнакомый мужчина оказался тем самым, который разыскивал нас в Поленице. Сообщил он следующее, видел Тересу, даже ехал с ней в одном автобусе и все приглядывался, чтобы окончательно убедиться, та самая пропавшая пани Убедиться никак не мог, решился прямо спросить ее об этом. А она вдруг всполошилась и выскочила из автобуса на первой же остановке. Произошло это за одну остановку перед кемпингом на Отмуховском озере. Выскочила в последний момент, ее чуть не прищемила дверью. Он за ней не стал выскакивать, не знал, нужно ли. Ценная информация, но немного устаревшая, как минимум с опозданием в четыре дня. Вряд ли она нам пригодится. Незнакомый мужчина очень огорчился, что не мог нам помочь в поисках, пожелал успеха и поехал в свою Чехословакию. Оставшись одна, Лилька Рьяна принялась за приготовление к званному обеду. Понимая всю возложенную на нее ответственность, она бросилась на поиски субпродуктов. Их в данный момент нигде не оказалось, были только цыплята и свиные ножки. Стоя над ними, Лилька ломала голову, на что же решится И тут к ней подошла приятельница. Узнав о Лилькиных проблемах, она посоветовала приготовить вымечка. «Что?» – удивилась Лилька. «Вымечка. Тоже из супродуктов Блюдо получится. Пальчики оближешь. Я расскажу, как приготовить». Наверное, Лилька смотрела на приятельницу с вымечком, как баран на новые ворота, потому что та рассердилась. «Ну что?» – уставилась. «Никогда не слышала про коровье вымя?» Как раз завезли в лавку на углу. «Коровье?» – глупо переспросила Лилька. «А чье же еще?» «Слушай, сначала отваришь, потом порежешь на кусочки, обваляешь в сухарях яйца и как следует обжаришь, чтобы подрумянилось. Говорю тебе, пальчики оближешь. Такие шницельки получаются». По ее совету, немного сбитая с толку Лилька, купила вымя и принесла домой. Там, как следует, осмотрела, и оно ей понравилось. Свежее, нежное, мягенькое. Отварив его немного в соленой воде, обжарила в соответствии с полученными указаниями. Шницельки в самом деле получились на вид очень аппетитные. А главное, обед удалось приготовить к назначенному часу. Поскольку приглашенный высокий гость для сбышика представлял в какой-то степени огонь, Вышестоящую организацию Сбышек на всякий случай решил от операции самоустраниться, поэтому держался на расстоянии, свалив ее целиком и полностью на Люцину. Сам же, извинившись, отправился поливать цветочки в их маленьком садике, к немалому удивлению Лельки. Преисполненная сознанием ответственности за возложенную на нее миссию, Люцина всеми силами старалась понравиться гостю. Ужом увивалась вокруг него, но о деле пока не разговаривала, логично рассудив, что разговор следует начать после вкусного обеда, когда гость созреет. Да и я, возможно, подъеду, станем его охмурять вдвоем. Что-то долго не возвращаемся мы с отцом из рычебожа. Сбышек полил несколько раз цветочки и вынужден был вернуться в дом. Он еще ел суп, когда остальным Лилька подала шницельки. Обед проходил в теплой дружественной обстановке, все шло замечательно, гость оказался человеком приятным и разговорчивым. Непринужденная беседа велась на всякие нейтральные темы. Мамуля жареного не ела, ей Лилька приготовила рыбу, Люцина попросила ей тоже дать рыбы. Шницельке Лилька подала лишь гостю и себе поставила тарелочку, искосу наблюдая за реакцией гостя на деликатес. Гость первым отрезал кусочек, положил его в рот и стал жевать. Понимаешь, гляжу я, а он все жует и жует, с ужасом рассказывала мне Лилька. Жует и жует, и никак не прожует. Потом незаметно вынул кусок шницелька изо рта и деликатно положил его на краешек тарелки. В чем дело? Сама поскоряя отрезала кусочек и в рот. Отрезать-то отрезала. А вот прожевать, знаешь, ну прямо кусок резины от автомобильной камеры. Скорее всего от грузовика. Сбышек кончил есть суп и тоже принялся за шницельки. Лилька теперь стала наблюдать за мужем. Что тот будет делать? Этот ведь не может не деликатничать и высказать жене претензии. Сбышек сделал попытку прожевать кусочек вымечка, но быстро перестал работать челюстями и взглянул на супругу.